Ситуация не очень красивая. Но ну и раньше времени в панику впадать тоже не будем. Угощаемся даром, что ли, все тут поставлено. Митька работает. От стола заезжих возниц слышался хохот, мат, народные песни и непривычные для данного заведения термины. Психоанализ. интерфейс креативный уровень и точником холерический типа, чтоб не опухнуть Значит, работает. ну что? мы домой. Что это? Тревожно мне Никитушка. раздумчиво протянула лучший специалист нашего отделения, я без иронии. Душа не на месте. И внутрях тянет это сжжением. Не, не из-за Алёнки твоей. Тут я погорячилась, признаю. Но извинений приносить не буду. все одно, мой терем, мои порядки. Она первая начала, мол, где веник? Может, вам подмести, чего? Ровно у меня свинарник в доме, а ленозимка плохо свою работу блюдет. Простите вы меня, дур старую. Да бросьте. Я с трудом унял дрожь в голосе. Мелкое недоразумение, справимся не в первый раз. Или вы из-за преступления этого? Так ясно же, что она здесь ни при чём. Кому ясно? Неожиданно нахохлилась лапка. Мне неясно. Хозяину кабака вон тоже неясно. И купца Манисева, и овощиком простым. Никому не ясно, только тебе. Но Приставал он к ней всю дорогу. Вот что доказательств не требует и всеми свидетелями подтверждается. Уж как она сама себя вела про то не ведаю. Боша даже в сохранности себя доставила. А людям-то в плохое верить легче. За арестовал бы ты ее, сокол ясный, от греха подальше. Ведь не неровён час до царя слухи дойдут. И что? В свою очередь завелся я. Горох нас не выдаст, еще и царица поддержит. Вот и оно. Не Со всем потерянным голосом откликнулся тебя. И царь тебя прикроет, и матушка государыня и стрельцы ремиевские, и друзья твои верные, а только что ж с того получится? Значит, невеста с нового воды может любой грех сотворить, и нет над ней суда. Так что ли? Я молча опрокинул рюмку Анисовой, поперхнулся. Кое-как выровнял дыхание и встал. Пора. Бабка вздохнув поднялась следом. На метьку мы и не смотрели. Понятно, что он задержится здесь как минимум до полуночи. Когда выходили из дверей, сзади раздался дикий мужской вопль. Мы обернулись. Кричал хозяин каблака гражданин Грымов. Позорно сияя гладким зелёным подбородком и розовенькими щеками. Руками он потерянно сжимал некогда роскошную от социум Комментировать что либо уже абсолютно не хотелось. Впрочем, комментарии нам пригодились, когда мы неторопливо дотопали до родного отделения. 10 ночи, люди спят уже, а у нас иллюминация во весь двор и кипит всё. Как на молдавской стройке. Стрельцы без капитанов и сапов, штанах, дыробах, да зад, вперед с вёдрами носят, территории метут, в баню топят, дрова рубят, крыльцо красят, трубу печную велят. У всех руки заняты. За исключением шестерых молодцов в полной форме с пищалями и раздутыми фиделями. осуществляющих самую бдительную охрану объекта. Памён на них нет. Здравие! сыскной воевода и бабушка твоя экспертизная. Дружно гаржены бородачи привели нас в воротах, дружно становясь строй. Я козырнул. Ега кокетливо кивнула. Ей всегда приятно мужское внимание. Однако из-под тишка под пытливым взглядом бабка щепетильно отметила наведенный к нашему приходу порядок. Все, кроме часовых, свободны, громко отрёкся я. «Передайте Еремееву, чтоб завтра был непременно, и это благодарю за внеурочный субботник. «Рады стараться, бодёчко участковый, хором ответили все и бегом бросились по домам. Да уж, раскомандовалась бесовка твоя, смыкнула себе под нос наша бодрая старушка, входя в чисто прибранные сени. Придраться было не к чему. Даже Митина лавка, заслона чистым половичком, подушки уложены церковной маковкой, край лоскутного одеяла призывно откинут. Из-под него выглядывает соломенный дайчик. Умиление, да и то-то. Ежели она мне еще и печь ромашками размоливала, как есть прибью. Нет. Печь была свеже выбелена и дерственно чиста. Васька намывал лапкой печьей, горница сияла чистотой. На столе ждал, накрытый рушниками, ужин. Выбритый до синевы на зим лучился улыбкой в уголке. Моя невеста в новом сарафане приветствовала нас поясным поклоном. здравствуй, здравствуй, хозяюшка. Поджала губки наша эксперт-криминалистка по всем вопросам. Вижу, ладно, у тебя все устроилось. Аж глаза слепит. Хозяйка здесь вы скромно опустила очи Алёна. 1:0 в её пользу. Бабка медленно прошлась туда-сюда, пристально выискивая недомечённые пылинки. А кота покормить забыла небось. Василий гордо выпятил сытое пуза. 2:0. Ну что ж, на зимушка. Чем сегодня подчивать будешь? Уж носом чую, как пироги ароматственно пахнут. Она готовила, честно признался наш азербайджанский домовой. 3:0. Яга с честью выдержала удар, покачала головой и, не притронувшись ни к чему, направилась к себе в комнату. Тихо прикрыла дверь. Победа разом превратилась в поражение. Не угодила я здесь. Вздохнув, моя невеста опустилась на краешек стола. Я присел рядом, нежно приобнимая ее за плечи. В том и проблема, что угодило. Бывает. Не переживай, все устроится. У нас с тобой, к сожалению, есть другие, более серьезные проблемы, чем временный микроклимат сотрудников нашего отделения." Алёна удивленно приподняла брови. Я добрых минут 10 расписывал ей, что нам удалось выяснить в кабинете Грибова. Кстати, припомнил, как у последнего опала борода. Бывшая раба Кощее, отданная ему в служение еще в детстве, и успешно спасенная нами, раздумывала недолго. Счастье моё, суженый мой, Вот только еще хоть раз намекни, что у меня в обозе хоть с кем-то любовь была. И я сама от тебя уйду. Но ни один горец, сколько ко мне под бок тулиса пробовал, ни один он потом синяки от товарищей прятал. УжKali сказала, что люблю и жизни своей без тебя, дурака не мысли, что на другого и взглянуть не могу. Мне нужен мне никто, кроме тебя. Родная, я все понимаю, но и ты пойми, я буду стараться никуда не выходить, что значит будешь. Ну то и значит, ты выходила сегодня из дома, но ты не говорил, что нельзя. Я только на базар и пробежала. Прикупила чего надо к столу, не больше часу и отсутствовала. Да что ж там могло произойти-то? Милая, тяжело, готов я. Очень на это надеюсь. Но поверь, если слух о твоей причастности к смерти того парня хоть как-то пойдет по укошке, На тебя начнут вешать всех собак, и мне просто придется снять погоны. Невеста участкового должна быть вне всяких подозрений. А я от тебя не откажусь никогда. За что я люблю тебя, мой храбрый и смелый Тихо прошептала Улена и потянулась ко мне губами. За мгновение до того, как мы почти поцеловались. У дверь вломился пьяный в гавань Митя. Его канонические тексты остаются незыблемыми на все времена, при любой ситуации, времени года и политическом строе. Два За четушка, ну, что Иванч, отец родной. все, что мог выисхнул. Он что, а кое? всё завтра. А а сейчас. Никамо. Что у меня. Упс. Упс, можно было бы смело заменить на блямс или бум. Или ещё какой-нибудь звук, похожий на удар. непробиваемого русского лба об несгибаемую половицу. Хорошо полы у бабки в тереме дубовые, и как Митька не старался проломить ни одну досочку ему до сих пор так и не удалось. Хотя вам ли не знать, сколько попыток было. Он у вас всегда так. Ет? Нет, что ты, родная, Как можно? Он же сотрудник милиции. Только когда на задании. А, -а, -а. И часто и вот так на задании. Ну, Митя бы предпочел чаще. Поможешь? Четыре руки мы с великим трудом Ваське на зиму сварились, не дозовешься. Кое-как вернули рыцаря плаща с кинжала сенье и уложили на камью. Богатырский нрав нашего младшего сотрудника заставлял испуганно на подпрыгивать в мусорное ведерко в углу. Вообще-то мне завтра рано вставать. Надо написать докладную царю о новом деле. Ты ложишься? В каком смысле? Не поняла, Алёна. Э, хмм. Так соответственно, не сразу нашелся я. Моя комната наверху, кровать и надёж. А я буду буквально через А ты будешь тут здесь. В каком смысле? Теперь уже не понял я. Мы же женимся, милая. Но еще не женились. Вот после венца. Выдохнула моя невеста так многозначительно, что я затрепетал. После венца я тебя месяц на работу не выпущу. А пока прости, любимый. Но я в твоей комнате, ты внизу с котом и домовым. Так принято. Но после венчания я вся твоя. Иди. свокнул в щёчку и спать. Ой все. Полный облом по всем параметрам. Я уже жаловался, что день не задался с самого утра. Так вот он и заканчивался. Хуже некуда. И самое главное, что это была не та ситуация. Когда я мог бы хоть чем-то справедливо возмущаться. Более того, согласись, она сейчас пройти вместе со мной в мою комнату. На утро её с позором вытолкнули бы и Ига, и Васька, и Назим, и даже Митя вложил бы свою лепту, скорбно удерживая меня от скоропалительной женитьбы на такой поспешливой особе. Не Москва, крепнее чем Приходится идти на поводу домостройских заблуждений, хотя должен признать, в конечном итоге это в моих личных интересах. Васька нагло занял всю скамью, и его пришлось силой перекладывать на печь. На зиму шел к себе в подполье, но гарантирую, утром он монстанят раньше всех. Оберётся со стола практически нетронутый тронутый ужин. Я обеспечу тупер свежий завтрак. Кое-как вытягиваясь на узкой скамье, я еще успел подумать, что одна радость во всем этом по-любому есть. Завтра меня не будет будить тику. То есть будет будить, не меня. После чего мгновенно провалился в сон и спал без задних ног. как и положено, честному на Утром меня разбудил питох. Громогласное, рёвское, диссонирующее кукареканье раздалось едва ли не над самым ухом и практически скинуло меня с лавки. Я только и успел заметить, как этот пернатый гад скрывается в тенях А с печки половичком сползает глухой на оба уха бабкин кот. Это была месть ему, не мне. Меня, так сказать, задело вскользь рикошетом. То есть еще повезло. Оказывается, Алёна, отправившись ни свет ни заря к нашему колодцу за свежей водой, неплотно прикрыла дверь. то позволило петуху безнаказанно совершить свой террористический акт. Ладно, Мы с Васькой обменялись мстительно понимающими взглядами. Придет наш час, сочтемся, Ему недолго осталось. Баба Ига вышла к завтраку прямая, как шпилька, и подчёркнуто вежливая, как присяжный заседатель. Бринесса Кросс слегка похвалила, но съела половинку. Чаю выпила пол чашки без варенья, без сладостей, безо всего. И причина была не в плохом настроении. Наша эксперт-криминалистка явно о чем то упорно думала, но не находила правильного ответа. Поэтому, когда Назим бесшумно убрался со стола, я молча раскрыл планшетку и сел напротив Иди. Моя невеста деликатно отправилась ко мне, пардон, к себе, наверх. Пешни Никитушка. Напряжённо начала бабка крестих ружки на груди. Помер Николай Брейкин смертью противоестественной от причин невыясненных. выясненных. Вина бывшей бесовки твоей в той смерти не доказана. И не потому, что не могла, а потому как еле-еле могла. Тогда же мне непонятно, как. Вот оно. Высказалась. Так вас это напрягает? На минутку оторвался я. То есть убила его не Алёна однозначно. Но вы хоть можете четко чётко Классифицировать причину смерти или нет? Отчего же не могу? Причину-то могу легко. Жизнь из него высосали примком через губы одним поцелуем, без причмока. Подбочение кинул снега. И с поводом у меня проблем нет. Я тебе их хоть что назову. Зачем молодой парень на ночь глядя в Очистополе попёрся? А вот только как именно такое колдовство смертельно изобрить можно было? И кто это у нас на крещённой Руси подобным богохульством мается, того-то и не ведаю. Понятно. И не напрягает меня это, а бесит. Даже вон оно возно бросает. Потому как не наше оно, не кощеево, не шамаханское, не честным путём рождённое, а отколе взлелось. Да зачем к нам пришло, даже думать опасаюсь. Страшнее корги гордыни не ведаю, В том-то и вся беда. Ничегошеньки мы с тобой сейчас поделать не можем. Покуда следующая смертушка не аукнется, не оптимистично случить помощь Давайте хоть митьку разбудим. Может, он чего полезного разнюхал. Ах, тишь мне. Совсем загоняем мальчонку. Привычно всплеснула руками моя домохозяйка. И так уж пойди трудиться без сна, без продыху. Ест в пеня спит на лавке, выходные работает. Уж и не знаю, как маленький его любизный Марфё Петровне при встрече в глаза принципиальные смотреть буду. Это все разговоры. причем исключительно на публику. Самого Митю бабка держит в ежовых рукавицах и она себя оправдывает. По крайней мере, тетка Матрена классовый враг нашего младшего сотрудника уже две недели на него не жаловалась. Дежурные стрельцы доложили, что в ворот толокся диаг. Непрозрачно намекал на какой-то должок. Скорее всего, речь о компенсации вчерашней самогонки, но ведь пили-то все. Чего же он с одного меня пытается затраты окупить? Хотя по логике вещей государственный четыре разве что пряник получишь, а на немецкого посла он давить боится. Господин Шпицрутенберг на расправу круп. Да и немцы у себя в свободе не спрашивают паспорт или гражданство. Одет неопрятно, не умыт, не расчесан Лапки за три метра не блестят. порой Некий тушка. Глянь-ка из оконца. прервала мои мысли я. Кажись, твой кнут-плёткавич заявился. Грех на мне, не люблю я этих немцев. Ножки тонкие, ряхи красные, а пузо пивное так и висит. Да и пахнут не по-нашему, не хлебом ржаным и молоком, а аж напсом сосисками. Фу ты. Сам с ним разговоры веди, а я в уголке отсижуся. Но он посол все таки Под чаем угостить надо, неудобно. Кому неудобно мне? Я вон как удобственно, у печки тёплой присела. А чай твоему послу, пущай вон хоть Оленка подаст. Она зимушку моего и тревожить по таким пустякам не моги. Кнут Гамсунович, кого я вижу. Заходите. Тепло приветствовал я пожилого, тощего немца, с поклона входящего в горницу. тобу не говорила о нем глава экспертного отдела мы с гражданином штес рутгенбергом старые друзья еще с дела о заговоре черном место и потом не раз немецкий посол своей законопослушностью и верностью долгу только закреплял наши дружеские отношения опять же кофе он нам подставлял весьма наприличный Пусть кром меня его и не пил никто, но кофе все равно был хорош. Рад приветствовать Герр и Вашо. Денец крепко пожал мою руку. И вам мое искреннее уважение, Frau Яха! Ваша Großmutter уникальна в своих танар... талантах. Я был бы счастлив вручить ей небольшой презент. Что ж, небольшой, то Чуть ворчливо, но заинтересованно поддела ушко моя домохозяйка. Посол су руку за пазуху и вытащил чашку мейсенского фарфора. Такую тонкую и изящную, что казалось, сквозь нее можно было смотреть на вот вот. Золотая ободочек, голубая роспись с цветочком. И плюс звонкое блюдечко в пару. бабка замлела на глазах. Спасибо, Снуд Гамсон, искры Я поспешил усадить посла за стол. Подарки всегда приятные, но вы ведь редко заходите в гости просто так. Что-то случилось? Данг ещё. Может наладит океан, апускает нас к ним. Право даже не знаю, как начать. Русская полиция не обязана расследовать проблемы суверенной немецкой слободы, но тем не менее мне хотелось бы верить, что если мы, как честные немцы, платим налоги, то вот он марген пролен. Вот так из моей комнаты сверху без помны что Не откажете в любезности чаю с нами откушать. А уж с воеводы и сотрудницы его главные вам советом помогут. Мало ли какие беды у кого возникнуть могут. Затем и участковый у государя на жалование состоит. Браво. Пинг. Чистый страйк. Моя умничка умудрилась разом польстить Еге. послу, мне и самому гороху одновременно. Вот Гамсовнович сразу расслабился и охотно принял чашку чаю. Наша ведущая эксперт-криминалистка Мигамусеева с к нему подбачок и затребовала налить себе в новую чашку. Назин только успевал подавать плюшки в варенье послугу. Через 10 минут наш гость окончательно расслабился и поведал истинную причину своего визита. Оказывается, этой ночью неизвестные лица самым неподобающим образом осквернили немецкую свободу Ей богу, он подобрал именно это слово осквернили. И подумав, я был вынужден с ним согласиться. Немцы славились чистотой и порядком. Так вот, представьте их удивление, ужас и негодование, когда рано утром, проснувшись, поселенцы обнаружили улицы и домишки родной слободы заляпанными комьями свиного навоза. И эта дурно пахнущая дрянь была везде: на пороге покоев посла, на стенах пекарни. жилых помещений и даже едва не перекрестилось на стене хирпи. Лудгамсенес, разумеется, дал приказ его отмыть, но сам факт подобного вандализма вызывал очень серьезные опасения. Так запишем это как акт группового хулиганства. Подозреваемые имеются. Ну, первый вошёл. С конку покачал головой наш немецкий друг. У вас очень хорошая страна, большой город. И русские люди весьма доброжелательны к честным иностранцам. У нас никогда не было проблем с местным населением. Кроме, может быть, говорите, насторожили мы с влапкой. Сейчас важна любая мелочь. Соседские мальчишки иногда кричат через забор: "Немет перед колпаса, на носу сидит оса". Это бывает очень обидно, потому что не соответствует действительности. Лично я еще ни разу не видел ни одного законопослушного немца ненца, сосуй на носу. Этих детей было некому пороить. Я, я «Ладно, отработаем мы эту версию трудом прячу улыбку кивнул я. к царю не обращались это было бы недостойно представителя великой державы гордо пристал посол как глава местной полиции вы все узнали первым и только если это не повредит интересам следствия Я бы поставил его величество в известность, но лишь о том, что он поручил это дело нам. Позволите отпланиться. Позволим, позволим гость немецкой, также приподнявшись из его стола, отвела наша домохозяйка. Да только надолго прощаться не будем. Есть у меня мыслишки с экспертизой к вам в Слободо наведаться. Я фон Ное будут отданы соответствующие распоряжения. Мы церемонно пожали руки. Олёна с поклонами проводила по Я оглянулся на игу. Бабка тихо прихмыстнула сквозь зубы и сделала мне знак глянуть в окно. Мать моя милит. Папа уголовный кодекс и пеленки серые с погонами. ворот отделения толпилась здоровущая очередь местных жителей, беспорядочно размахивающих свеженаписанными заявлениями. Это предмет моей профессиональной гордости, не очередь, разумеется, а нововведенные и постепенно утвердившиеся правила. Хочешь, чтоб твое дело было рассмотрено быстрее, вноси письменное заявление, составленное по всей форме. Дяки и писари на меня просто молились. Я им стабильный хлеб обеспечивал на весь год. Даже Филимон Митрофанович на этом тайком подрабатывал, хотя свое недовольство органами вечно тыкал в нос каждому. Как музейные знамя Октябрьской революции. Ой. Что-то я не в ту сторону уклонился. Бачка, сосновый воевода, там народ пришел. в горницу сунули здоровные стрельцы. Прикажете пущать по одному, али просто бумаги ихние к сведению принять. Минуточку. нозочку Митя спит. Недобудима. Подтвердили бородачи. на минутку обернувшись в селезню. Тогда просто соберите заявление у граждан, передайте, что каждый будет внимательнейший.